Поскольку Джон не знал ни своих обязанностей, ни своих прав, поначалу он занимался всякими мелочами. Например, наполнял чернильницы. Потом начал подписывать бумаги за отца. Отец не возражал, значит, так и надо. Первое поручение, которое Джон-младший получил от Джона-старшего, проследить за созданием и перевозкой гранитного обелиска для семейного участка на Кливлендском кладбище. Он был таким громоздким, что пришлось зафрахтовать два вагона. Потом выпускник колледжа Брауновского университета подбирал обои для родительских домов, продавал старые дороги и экипажи, управлял недвижимостью Рокфеллеров в Кливленде. Все это, конечно, нужные дела, Но разве в этом его предназначение? Не за это же платить такие деньги? Между тем, отец, как обычно, был прекрасно осведомлен о том, что делается на Бродвее 26, и часто за ужином, извинившись перед гостями за смену темы, начинал расспрашивать сына, как прошел день. Его проницательные вопросы и были наставничеством в бизнесе, без принуждения. Кстати, отец и сын часто расходились во взглядах, и Джон Ди уже начинал по-стариковски ворчать. Мальчики поступают в колледж, а когда приходят оттуда, то все-то они знают и о бизнесе, и обо всем другом. По счастью, рядом с Джоном был Фредерик Гейтс. Они вместе объезжали железорудные месторождения в Миннесоте и строевые леса на северо-западном побережье Тихого океана. А по дороге в поезде разыгрывали скрипичные дуэты. Гейтс приглашал Джона на совещание, вводил в курс разных дел, и уже через три месяца после начала работы Рокфеллер-младший вошел в правление Чикагского университета. Желая добиться успеха хоть в чем-нибудь, он решил попробовать поиграть на бирже. Чтобы обучить Джона и Альту искусству вложения денег, отец стал давать им взаймы под 6% для покупки ценных бумаг. В первый год Джон заработал несколько тысяч долларов и, как все новички, поверил в свою удачу и стал повышать ставки. Ему бы следовало проявить осторожность, поскольку перед глазами был дурной пример дядя Фрэнк. В 1898 году Джон Ди сообщил Уильяму, что Фрэнк теперь ему угрожает, и попросил вмешаться. Долгие увещевания пьяного Фрэнка ни к чему не привели. Тот считал, что раз его брат настолько богат, он просто обязан простить ему все долги. Джон был с этим не согласен. Они в последний раз прошлись вместе по улице, и Джон Ди сказал «Фрэнк, я всегда был тебе братом». Больше они не общались. Чтобы подчеркнуть, что этот разрыв окончательный, Фрэнк велел выкопать гробы двух своих детей, умерших во младенчестве, и перезахоронить на другом участке кладбища, а не под обелиском, который установил Джон. Моя кровь не будет покоиться в земле этого чудовища Джона Ди Рокфеллера. Вскоре после этого Фрэнк с женой и тремя дочерьми перестал быть прихожанином Баптистской церкви на Евклид-авеню. Тем не менее он по-прежнему пользовался своей синикурой в стандарт ойл Гаю только жалования ему понизили с 15 до 10 тысяч долларов в год. А Уильям Рокфеллер воспользовался своими связями в «Стандарт-Ойл», чтобы провернуть крупную спекуляцию. В 1899 году он вместе с Джеймсом Стилманом и Генри Роджерсом тайно приобрел контроль над компанией «Анаконда», медными рудниками в штате Монтана. Ранее контрольным пакетом владели Ротшильды, но в феврале 1898 они получили конфиденциальное сообщение от одного инженера, предупреждавшего, что запасы меди будут выработаны в течение ближайших двух лет. Они избавились от акций, и компании завладел сенатор Джордж Хёрст. «Ловкая троица» приобрела контрольный пакет за 39 миллионов долларов, взятых взаймы у National City Bank. Потом преобразовала компанию в новый холдинг, всучила ее акции легковерной публике за 75 миллионов и таким образом наварила 36 миллионов прибыли, попутно обрушив бостонский Globe Bank, финансировавший конкурирующую горнодобывающую компанию. Ну и кто после этого чудовище? Если бы Джон Ди вышел тогда на площадь и задал этот вопрос, все тотчас показали бы пальцем на него. 11 октября 1898 года его снова вызвали на допрос в качестве свидетеля, но с намерением обвинить в нарушении закона. Когда суд в 1892 году, Вынес решение о распуске Треста, некто Джордж Райс, владелец небольшого нефтеперерабатывающего завода, купил шесть сертификатов «Стандарт-Ойл» и попытался обменять их на акции 20 компаний, ранее входивших в Трест, а ныне самостоятельных. Однако ликвидаторы, в число которых входил и Рокфеллер, отнюдь не торопились пойти с ним на сделку. Пять лет спустя трастовые сертификаты на 27 миллионов долларов оставались непогашенными. Райс заявил об этом генеральному прокурору Огайо Франку Монету, сменившему на этом посту боевого Дэвида Уотсона. Монет возбудил дело о неуважении к суду. Допрос Рокфеллера продолжался более пяти часов. Как всегда невозмутимый, он говорил так тихо, что всем приходилось напрягать слух. И сказал так мало, что на следующий день в Нью-Йорк Ворлд вышла статья под заголовком «Рокфеллер изображает устрицу». Слышно было в основном адвокатов Стандарт ойл протестовавших против вопросов, задаваемых их клиенту. Если же отвести вопрос не удавалось – Рокфеллер ссылался на плохую память. «Что вы хотите от старика?» Сам же он был совершенно уверен, что весь этот балаган судебного рвения в интересах простого народа всего лишь изощренный шантаж с целью вытрясти деньги из стандарт-ойл и что монот в сговоре с Райсом. Когда все наконец закончилось, он выдохнул с облегчением, подскочил к Джорджу Райсу, протянул ему руку и спросил, «Как дела, мистер Райс? Стареем мы с вами, а? Не Небось жалеете, что не последовали тогда моему совету?» «Наверное, надо было», — ответил Райс, глядя на него в упор. «Вы разорили меня, как и обещали». «Пф-пф!» выркнул Рокфеллер, уходя. «Да, вы разорили меня», — не отставал Райс, идя за ним следом. Надо сказать, что на тот момент он был не бедным человеком и явно преувеличивал. Рокфеллер мрачно улыбнулся, надел цилиндр и ушел. А вот Джон Арчболд чуть не подрался с одним из помощников прокурора, назвав его лжецом, а Райса вымогателем. МОНТ обвинил стандарт «Ойл Огайо» в тайной выплате дивидендов держателям трастовых сертификатов после 1892 года. Рокфеллер и прочие члены руководства это отрицали. Тогда Верховный суд штата велел предоставить бухгалтерские книги. Две недели спустя пресса пронюхала, что служащие стандарт «Ойл» сожгли 16 коробок с документами. Разразился скандал. Представители компании уверяли, что в коробках была макулатура. И тут сам Монат заявил, что его пытались подкупить, как в свое время у Уотсона. Некто явился к нему в офис и предложил 400 тысяч долларов. Их положат в сейф, в банковскую ячейку в Нью-Йорке, а Монот получит ключ. Адвокаты Стандарт Ойл потребовали назвать имя этого человека, Монат отказавшись, подорвал доверие к себе, потом спохватился и назвал Фергюса Чарльза Хаскила и Френка Рокфеллера. Но к тому времени он уже навлек на себя недовольство бонс республиканской партии, в особенности сенатора от Огайо Джозефа Форейкера, состоявшего на жаловании у «Стандарт-Ойл». Аршбольд платил ему около 44,5 тысяч в год. В 1899 году республиканцы не поддержат кандидатуру Монета на пост генерального прокурора, и через два года он перейдет к демократам. Но Рокфеллеру пришлось давать показания еще и Комитету по промышленности, учрежденному Конгрессом. К счастью, поправки к закону о регистрации компаний, принятые тогда же в Нью-Джерси, позволили реорганизовать «Стандарт-Ойл» в холдинговую компанию, объединявшую 19 крупных и 22 мелких предприятия. Хотя Рокфеллеру принадлежало более четверти всех акций, он настаивал, что не будет принимать участие в руководстве компании, что помогло бы ему избежать ответственности. «Я отказался от любой официальной должности в «Стандарт-Ойл» Нью-Джерси». 1899 году рассказывал он позже Гарольду Маккормику и попросил занять ее моего брата Уильяма но поскольку он отклонил это предложение, а все остальные были очень заняты меня назвали президентом хотя эта должность и тогда была и сейчас является чисто номинальной Рокфеллер не ходил на совещание не получал зарплату а управлял компанией, на долю которой приходилось треть всей сырой нефти, добываемой в Америке, и 84% продаваемых там нефтепродуктов, вице-президент Арчбульд. В детстве, теперь уже таком далеком, отец однажды сбросил Уильяма Рокфеллера с лодки в воду, чтобы научить плавать, а потом нырял за ним, чтобы спасти. Теперь то же самое проделал Джон Ди со своим сыном. Разумеется, в переносном смысле. Осенью 1899 года Джонни оказался еще одной мушкой, угодившей в липкие сети пауков с Уолл-стрит. Правда, Дэвид Ламар, который эти сети расставил, впоследствии получил прозвище «Волк» с Уолл-стрит, но действовал именно как паук из Сначала опутал Джорджа Роджерса и сделал его своим посредником в отношениях с Рокфеллером-младшим. Роджерс, с которым Джон ежедневно встречался в конторе, сообщил ему, что прославленный биржевой маклер Джеймс Кин скупает акции крупной кожевенной компании и предлагает к нему присоединиться. Эти данные Роджерс получил не от самого Кина, а от Ламара. Но Джонни не стал проверять и, не переговорив с Кином, купил огромный пакет акций. Но вот он случайно узнал, что Роджерс в обеденное время тайком встречается с Ламаром. Почему такая секретность? У него засосало под ложечкой. Джон велел Ломару прийти в контору. И когда тот появился, красный, возбужденный, Сразу понял, что его кинули. В самом деле Кин ничего не знал об этом деле. Ламар же немедленно продавал акции, купленные Джоном. Случилось немыслимое. Рокфеллер потерял почти миллион долларов. Как признаться в этом отцу? 23 июля мать написала ему, «Никогда не забывай, что ты принц». «Сын короля из королей» и что тебе нельзя совершить ничего, порочащего твоего отца или оказаться неверным королю. Конечно, в последнее время Сетти слишком увлеклась метафорами. Ее уединенная жизнь в узком мирке, отгороженном от внешнего мира глухими стенами благочестия, которое она сама же и возвела, не могла не сказаться на ее психике. Тем не менее, «Никогда не забуду своего стыда и унижения, когда я явился сообщить о происшедшем отцу. У меня не было денег на покрытие убытка. Мне не оставалось ничего другого». Рокфеллер-старший спокойно его выслушал, задал множество вопросов по каждой детали сделки, но без единого слова упрека. А потом просто сказал «Хорошо». Я займусь этим, Джон». Сын ожидал взрыва, разноса или хотя бы проповеди о том, куда он катится и что ждет его в будущем. Ничего подобного. Отец преподал ему урок иначе. Джон Ди достаточно хорошо знал своего сына, чтобы понять, тот и так занимается сейчас моральным самобичеванием. Зачем же усугублять? Глупость может сделать каждый, Важно уметь исправить положение и больше в него не попадать. Старея телом, Джон Ди словно молодел душой. Если в юности он ограничивал себя во всем, одевался по-стариковски, избегал развлечений, то теперь словно наверстывал упущенное и совсем не кичился своими деньгами, так, по его словам, поступают только дураки». Кливленд тогда охватила настоящая велосипедная лихорадка. Как только подсыхала весенняя грязь, по Евклид-авеню мчались сотни ярких тандемов. Рокфеллер накупил себе спортивных костюмов, штаны до колена, гетры, альпийские шляпы, подобранных по цвету, и научился делать разные трюки на велосипеде, запрыгивал в седло с разбега. Кто-нибудь должен был держать велосипед. Ездил без помощи рук, да еще и раскрывал над собой зонтик. Фредерик Гейтс сам видел, как Рокфеллер тренируется в Форест-Хилле. Ездит по кругу, постепенно сокращая радиус. Дорожка к дому была слишком крутой, чтобы по ней можно было подняться на велосипеде. Инженер развел руками «Ничего не поделаешь». «Нет ничего невозможного», – возразил Рокфеллер. Засел за книги и рассчитал нужный угол, после чего торжествующе подкатил на велосипеде прямо к крыльцу. В 1899 году он отдыхал в Лейквуде, штат Нью-Джерси, и играл во дворе отеля в подковке с приятелем Элайасом Джонсоном, который восхищался его легкими и точными бросками. «У вас наверняка хорошо получится играть в гольф», — он посмотрел на меня своими спокойными серо-голубыми глазами и ничего не сказал, — вспоминал потом Джонсон. «Но он все же уговорил Джона Ди сделать несколько ударов клюшкой на лужайке за отелем. И все?» — спросил тот, забросив три мяча на сотню ярдов. Примечание. Ярд, британская и американская единица измерения расстояния, составляет 3 фута или 36 дюймов, а равен 91,5 сантиметра. Конец примечания. Да, это все, но только один человек из сотни смог бы сделать то, что вы сделали сейчас. В Рокфеллере взыграла страсть к соревнованию. Разве некоторые игроки не могут послать мяч дальше, чем я? Могут, но для этого нужно много практиковаться. Тогда Рокфеллер решил разыграть свою жену. Он стал брать уроки у профессионального гольфиста Джо Митчелла, который приходил в отель. Как только помощник Кэдди делал знак, что идет Сетти, Джон прятался в кустах. Через несколько недель он, как бы между прочим, сказал ей, что гольф очень милая игра, может и ему попробовать. Взял клюшку, ударил по мячу и забросил его на 160 ярдов, почти к самой лунке. «Джон, я так и знала», — сказала Сетти, — «ты все делаешь лучше и легче, чем другие». 2 апреля 1899 года, за три месяца до своего шестидесятилетия Рокфеллер впервые по-настоящему сыграл в гольф и прошел 9 лунок за 64 удара. Во всех его увлечениях одержимость сочеталась со скрупулезным подходом к делу. Его свинги были самыми долгими в мире – Могло пройти минуты четыре, прежде чем он, наконец, ударит по мячу. Заметив, что в конце удара он поворачивает правую ногу, Рокфеллер велел Кэдди прикрепить ее к земле к ракетной калиткой. Привыкнув стоять ровно, он калитку убрал. Другой мальчик должен был напоминать ему «голову вниз», если Джон Ди норовил поднять ее во время удара. При ударе Вудом, клюшкой с большой головкой, мяч, летевший прямо, потом отклонялся вправо. Чтобы понять, в чем проблема, Рокфеллер поручил одному кливлендскому фотографу сделать серию моментальных снимков его свинга. Разложив движение на составные части, он понял, что же делает не так. И, конечно же, он завел специальную книжечку, в которую записывал все игры. Дата, место, имена партнеров, результат. «Если играть в гольф умеренно, это не только увлекательная игра, но и ценная помощь для здоровья», — уверял Джон друзей. Его частым партнером был доктор Гамильтон Биггер который тоже отмечал благотворное влияние гольфа на здоровье своего друга и пациента. Его кожа, ранее бледная и морщинистая, стала гладкой, румяной и здоровой. Сетти тоже заболела этой игрой. В Пукантико Рокфеллер оборудовал поле для гольфа с четырьмя лунками. Мама и папа с ума сходят по гольфу писал Джон-младший университетскому товарищу в 1900 году. Отец играет по 4-6 часов в день, и мама тоже по несколько часов. Тренером Рокфеллера стал Уильям Таккер. На следующий год архитектор Уильям Дан спланировал в Покатико после новых земельных приобретений поместье теперь занимало 3000 акров, поле на 12 лунок а в Форест-Хилле было поле на девять лунок. Джон-младший попытался поддержать компанию и целый год учился играть, но он был не создан для состязаний и предпочитал верховую езду в одиночку. Тем временем дьявол Билл, ничуть не остепенившийся, продолжал наезды в Кливленд, все так же прикрываясь братом Экбертом. Ему по-прежнему нужны были деньги. Вел он себя, как и раньше, сыпал сальными шутками и заставлял старшего сына, которого от них коробило, слушать все это в буквальном смысле, держа его за ногу. Во время пикников в Форест-Хилле Билл привольно валялся на травке. Однажды он пригрозил перестрелять всех белок в округе, если Джон не заплатит ему 50 центов за каждую. Все смеялись, кроме Рокфеллера. Никто не знал, где он обитает, и Билл не называл свой точный адрес, ограничиваясь намеками. Например, что живет где-то на западе и недавно охотился на веерахвостых лебедей. Несмотря ни на что, Джон Ди сохранил за отцом долю в доме на Чешер-стрит. Вдруг все-таки одумается, вернется. Положенных 6% Билл так и не платил. Тогда Джон пообещал 90-летнему отцу снять все материальные претензии, если тот подарит этот дом своим внучкам. Ни один цент рокфеллеровских денег не должен достаться Маргарет Аллен.